Глава тридцать вторая. «Введите заключенного», — приказал офицер, устало плюхаясь в потертое кожаное кресло. Кабинет начальника службы безопасности аэропорта был маленьким, отчего казалось, что стол с креслом и стул занимают всю его площадь. Солнце осторожно заглядывало сквозь зарешёченное окно, хоть как-то оживляя это мрачное помещение. Мужчина продолжил недовольно ворчать. «Это надо было такой беспорядок учинить!» Тоже мне доморощенный Ромео. Голову заморочил и той девчонке, и нам. Придумал еще душесчипательные сцены в аэропорту устраивать. Ничего, отсидится у нас пятнадцать суток за хулиганство. Сразу поймет, почем фунт лиха. Не успел он закончить свой монолог, как дверь открылась, и в кабинет втолкнули Саджана. — Ну, присаживайся, многоуважаемый гость нашей страны, — миролюбиво предложил полицейский. Видимо, не намереваясь трепать свои нервы, и надрывать голосовые связки. «Рассказывай, как ты докатился до таких поступков?» «А что тут рассказывать?» — угрюмо ответил Саджан, уже больше суток проведший в камере полицейского участка аэропорта Домодедова. «Вы и так все знаете». В ночь задержания с ним никто не церемонился. Привели в участок и вместо того, чтобы выслушать, избили для усмирения, после чего бросили на грязный пол, где Саджан пролежал до утра. Полицейский внимательно посмотрел на изможденное лицо парня со следами побоев и протянул ему влажные салфетки. — Вытри лицо, а то я уж и не знаю, какого цвета у тебя кожа. Ты больше похож на чернокожего гражданина ЮАР, а не на жителя Индии. Салфетки освежили лицо парня, превратившись в грязные комочки. — Так-то лучше, — кивнул полицейский. — Подбородок вытри получше а то, как кровь из губы бежала, так и засохла. Парень послушно оттер запекшуюся кровь и вопросительно посмотрел на полицейского. «Это все, ради чего меня вызывали?» — поинтересовался он. «Если так, то прошу освободить меня из-под стражи». «Ишь ты какой быстрый!» — ухмыльнулся полицейский. «Не все так просто, как тебе думается. Теперь нам еще предстоит разобраться с тобой. Кто ты? Чем занимаешься? Почему дебош устроил?» — Да не устраивал я никакой дебош, — возмутился Саджан, ударив по столу кулаком. — Я просил ваших коллег помочь мне предотвратить похищение, а вместо этого они арестовали меня и дали улететь моей жене. — Жене, говоришь, — уточнил полицейский, постукивая пальцами по столу. — Насколько я понял из показаний очевидцев, девушка утверждала, что ты ее бывший парень и что она ничего общего с тобой не желает иметь. «Именно поэтому она так плакала, когда расставалась со мной», – парировал парень, горько усмехнувшись. Перед его мысленным взором промелькнула картина расставания, и он, уперев локти в стол, зарылся пальцами в волосы. «Но почему именно тогда, когда нужна помощь полицейских, они обязательно должны сделать так, чтобы восторжествовала преступность?» – в сердцах выкрикнул парень. «А ты не горячись!» – спокойным голосом порекомендовал полицейский. Он снял фуражку и положил ее на стол. — Сейчас мы уже ничего изменить не сможем, так что давай излагай все по порядку. И если сможешь доказать свою правоту, то мы свяжемся с нашими коллегами в Мумбаи и привлечем их к расследованию данного дела. Так что не переживай, найдем мы твою жену. Саджан посмотрел на собеседника долгим, немигающим взглядом. — Сомневаюсь я, что в Мумбаи возможно кого-то найти, — опреченно изрек Саджан из последних сил стараясь проявлять сдержанность. Человек, попадая в этот город, растворяется в нем без остатка. «Ну, так уж и без остатка. Ты мне этот пессимизм брось. Сам понимать должен, что белокожая блондинка в Индии – явление настолько редкое, что не составит большого труда отыскать ее. Итак, давай обо всем по порядку. Кто таков? Чем занимаешься? Какое отношение к девушке имеешь?» — И почему напал на проезжающего водителя с требованием довести тебя до аэропорта? — Так бедолагу напугал, что он готов поклясться, что ты ему оружием угрожал. Саджан нахмурился, вспоминая лоснящееся лицо водителя, который довез его до аэропорта. — Я не знаю, почему этот человек утверждает, что я угрожал ему. Ведь я ничего плохого ему не сделал. Просто я слишком спешил, чтобы вести себя более учтиво. И, возможно, мое встревоженное поведение и послужило ему поводом полагать, что я стараюсь причинить ему какой-то вред. Выслушав витиеватую фразу Саджана, офицер почесал затылок и спросил. — Ты всегда так заумно выражаешься? Или можешь и по-нашему, по-человечье? человечи?» Извините, — не понял парень. — Я что-то не так сказал? Моя фраза показалась вам не слишком понятной? — Эх, ну что мне с тобой делать-то, таким грамотным и литературным? цокнул языком мужчина. — Ладно уж, говори, как умеешь. Только у меня ощущение, что ты надо мной издеваешься. Глаза Саджана полезли на лопот услышанного. — С чего вы это взяли? — решил выяснить он, не понимая, что же он сделал не так. — Ладно, не бери в голову. Просто я привык к общению с иными слоями общества. Ну вот уже и забыл, как нормальная русская речь звучит. — Итак, ты утверждаешь, что ты Саджан Варма, гражданин Индии и что девушка, с которой ты прощался в аэропорту, твоя жена Анна Варма, в девичестве Скрипникова, уроженка России. Ты полагаешь, что ее похитили, и что ее брата Скрипникова Юрия держат где-то в заключении, угрожая убить в случае ее неповиновения, так? — Да, — коротко бросил в ответ Саджан, поражаясь тому, что его слова подвергают сомнению, да еще и спрашивают одно и то же сто раз на день. Офицер с полиции задумчиво почесал подбородок, чтобы потом заявить. — Неувязочка выходит. — Какая? — не понял заключенный. — Согласно твоим показаниям, девушку похитили. Однако ее поведение говорило о том, что она добровольно покидала Россию. — Да к тому же то, что ты Саджан Варма, тебе еще и доказать придется, так как паспорта-то твоего нет. — Мне казалось, я брал его с собой, — ответил Саджан. — Неужели брал? Так где он? — Но может, в машине остался? Или я потерял его, когда бежал по дороге? — Опять неувязочка, — перебил его полицейский. — Если ты оставил машину на обочине недалеко от аэропорта, то куда же она делась? Саджан подернул плечами, выражая непонимание, поэтому полицейский продолжил. — Ты еще скажи, что ее угнали. Услышав в голосе полицейского сарказм, Саджан оставил надежду достучаться до разума стража порядка, который, как могло показаться вначале, хотел помочь заключенному. — Я могу позвонить? — поинтересовался парень, решая, кому же позвонить, чтобы его вытащили из этого малоприятного заведения. — Позвонить-то ты, конечно, можешь, — кивнул полицейский. — Куда будем звонить? — В Мумбаи. Мой брат пришлет копию моих документов. Договорить Саджан так и не успел так как полицейский шумно выдохнул, проявляя беспокойство, а затем сказал. «Это ты, конечно, хорошо придумал за границу звонить за казенный счет. У нас в бюджете не заложены звонки иностранным гражданам с целью подтверждения личности заключенных. Так что подумай, кому ты можешь позвонить в России. Это я еще позволю. Кстати, не забывай, что даже если тебе и привезут паспорт, то сразу мы тебя не отпустим» так как ты еще должен будешь ответить по всей строгости закона за нарушение спокойствия граждан России, за беспорядки в общественном месте, за сопротивление представителям закона. Ты сильно вляпался, парень. Саджан смирил офицера немигающим презрительным взглядом и заявил. Те, кого действительно надо сажать за решетку, у вас гуляют на свободе, а те, кто пытаются остановить преступников, сами становятся преступниками в ваших глазах. А ты свой сарказм брось! — осадил его страж порядка, не желая выслушивать упреки в адрес своих коллег. — Совсем разберемся. У тебя на лбу нет бегущей строки с надписью о том, что ты порядочный человек. Мало ли кто ты такой. Вот разберемся с твоими документами, потом и поговорим. Так кому звонить будешь? Домой позвонить нельзя. Мобильник с контактами остался в машине, которая пропала бесследно. Вот и неизвестно, что теперь делать в подобной ситуации. Даже позвонить некому. Телефоны наизусть Саджан не помнил. — Разрешите звонок в Мумбаи за счет вызываемого абонента, — попросил он, не особо надеясь на то, что ему позволят это. — Ладно, посмотрим, чем смогу помочь тебе, — вздохнул полицейский, думая о том, что позвонить за счет вызываемого абонента не получится, так как коммутатор отдела службы безопасности аэропорта не предусматривает такие изыски цивилизованной связи. «На вот, позвони с моего мобильника», — протянул он парню телефон. «Только никому не говори, что я тебе это позволил, а то поди меня и уволить надумают за самоуправство».